Глава двадцать восьмая После того, как Райл оставил мне ключи, я подумала, не вернуться ли мне в нашу новую квартиру. Я даже вызвала такси, чтобы доехать до дома, но не смогла заставить себя выйти из машины. Я понимала, что, вернувшись, я рано или поздно встречусь с Алисой. Я не была готова объяснять ей появление швов у меня на лбу. Я не была готова увидеть кухню, в которой слова Райла пронзили меня насквозь и я не была готова войти в спальню, где меня полностью разрушили. Поэтому вместо того, чтобы вернуться в собственное жилище, я поехала на такси в дом Атласа. В тот момент он казался мне единственной безопасной зоной. Пока я там прячусь, мне не придется ни с чем сталкиваться. За это время Атлас прислал мне уже два сообщения, проверяя, как я. Поэтому, когда я получила сообщение за несколько минут до семи часов, я решила, что это от него. Но сообщение было от Алисы. «Алиса, ты уже вернулась домой с работы? Поднимись к нам, навести нас, а то я уже заскучала». Когда я прочла это, у меня упало сердце. Она понятия не имела о том, что произошло между мной и Райлом. Я гадала, сказал ли он ей о том, что улетает в Англию. Я напечатала сообщение, потом стерла, потом опять напечатала, пытаясь придумать удачный предлог, почему я еще не дома. Я. «Не могу, я в отделении неотложной помощи», — ударилась головой о ту полку на складе, накладывают швы. Мне было крайне неприятно лгать ей, но это спасало меня от необходимости объяснить появление швов на моем лбу и то, почему я все еще не дома. Алиса. «О, нет, ты одна? Маршал может приехать и посидеть с тобой, раз Райл уехал». «Окей», — она знала, что Райл отправился в Англию. Это было хорошо, и она считала, что у нас все отлично, и это тоже было хорошо. Это означало, что у меня было еще три месяца до того, как мне придется сказать ей правду. «Вы только посмотрите на меня!» Заметают дерьмо под ковер, как делала это моя мать. «Я... Не надо, я в порядке. Со мной уже закончат, пока маршал сюда доберется. Я зайду завтра после работы. Поцелуй от меня Райли». И я заблокировала экран на телефоне и положила его на кровать. За окнами было уже темно, поэтому я сразу увидела свет фар, когда кто-то остановился на подъездной дорожке. И я мгновенно поняла, что это не «Атлас», потому что он пользовался подъездной дорожкой сбоку от дома и ставил машину в гараж. У меня бешено застучало сердце. Мне стало страшно. «Неужели Райл? Неужели он выяснил, где живет «Атлас»?» Спустя несколько мгновений в дверь громко постучали, вернее, забарабанили, одновременно нажимая на звонок. Я на цыпочках подошла к окну и чуть отодвинула занавеску, чтобы выглянуть на улицу. Я не видела, кто стоял у двери, но на подъездной дорожке появился грузовик. У Райла не было такой машины. Может быть, это приехала подружка Атласа, Кэсси? Я схватила телефон и прошла по коридору в гостиную. В дверь по-прежнему барабанили, заливался дверной звонок. Кто бы ни стоял за дверью, он явно был очень нетерпеливым. И Если это была кесси то она уже вызывала у меня крайнее раздражение. «Атлас!» — раздался мужской голос. «Открывай эту чертову дверь!» Другой голос тоже мужской заорал. «У меня яйца замерзли, они сморщились, как изюм. Парень, открой дверь!» Прежде чем открыть им двери, сообщить, что Атласа нет дома, я написала ему сообщение, надеясь, что он вот-вот подъедет к дому и сам во всем разберется. Я. Где ты? У твоей входной двери два парня, и я не знаю, стоит ли мне их впустить. Я подождала немного под грохот ударов в двери вопли звонка, но Атлас мне не ответил. Я все-таки подошла к двери, оставила цепочку и приоткрыла дверь на несколько дюймов. Один из парней был высоким, около шести футов ростом, не меньше. Несмотря на свежее молодое лицо, в его черных волосах была просить. Другой мужчина был ниже, на несколько дюймов, с детским лицом и песочно-коричневыми волосами. На вид им обоим было под тридцать или чуть за тридцать. На лице высокого появилось смущенное выражение. «Ты кто?» — спросил он, заглядывая в дверь. «Лили, а вы кто?» Коротышка встал впереди Высокого и спросил, «Атлас здесь?» Мне не хотелось говорить ему, что его нет дома, потому что тогда они бы поняли, что я одна. На этой неделе я не слишком доверяла мужскому населению. Зазвонил телефон в моей руке, и мы все трое вздрогнули от неожиданности. Это был Атлас. Я нажала на «ответить» и поднесла телефон к уху. «Алло?» «Все в порядке, Лили, это всего лишь мои друзья». «Я забыл, что сегодня пятница, а мы всегда по пятницам играем в покер. Я им сейчас позвоню и скажу, чтобы они ушли». Я посмотрела на парней. Они просто стояли и смотрели на меня. Мне стало неприятно, что Атлас чувствует себя обязанным отменить свои планы только потому, что я оказалась в его доме. Я закрыла дверь, сняла цепочку и снова открыла ее знаком, приглашая их войти». «Все в порядке, Атлас, тебе не нужно отменять свои планы. Я все равно собиралась ложиться спать». «Нет, я уже еду, я их выпровожу». Я все еще прижимала телефон к уху, когда мужчины вошли в гостиную. «Увидимся», — сказала я Атласу и закончила разговор. Следующие несколько минут прошли в неловком молчании, потому что парни разглядывали меня, а я разглядывала их. «Как вас зовут?» «Я Дерин». — ответил Высокий. — Брэд, — представился коротышка. — Лили. Я назвала свое имя еще раз. «Атлас скоро будет здесь». Я направилась к двери, чтобы закрыть ее, и они как будто немного расслабились. Дерин прошел в кухню и сунул нос в холодильник «Атласа». Брэд снял куртку и повесил на вешалку. — Лили, ты умеешь играть в покер? — спросил он. Я пожала плечами. Я когда-то играла с друзьями в колледже, но это было несколько лет назад. Парни прошли в столовую и подошли к столу. «Что случилось с твоей головой?» — поинтересовался Дерин, усаживаясь. Он спросил об этом так небрежно, как будто ему даже в голову не приходило, что тема может быть для меня болезненной. «Не знаю, почему я вдруг испытала потребность сказать ему голую правду». Возможно, мне просто хотелось посмотреть, как они отреагируют на то, что это сделал со мной муж. Случился мой муж. Два дня назад мы поссорились, и он ударил меня. Атлас отвез меня в отделение скорой помощи. Там мне наложили шесть швов и сообщили, что я беременна. Теперь я скрываюсь здесь, пока не пойму, что делать дальше. Бедняга Дерин застыл на полпути к стулу, на который он садился. Он не знал, как на такое реагировать». По выражению его лица я догадалась, что он считает меня сумасшедшей. Брэд выдвинул стул и сел. «Тебе надо купить Родан плюс Файлз. Роллер сам сампулой творит чудеса, шрама не останется». Я мгновенно рассмеялась над его быстрым ответом. Почему-то было смешно. «Боже, Брэд!» — Дерин наконец ужил и все-таки сел на стул. «Ты хуже, чем твоя жена с этими дерьмовыми прямыми продажами. Ты как будто ходячая реклама». Тот поднял руки, как будто сдавался. «Что такого?» — с невинным выражением спросил он. «Я не пытаюсь ничего продать. Я говорил правду. Эта штука работает. Ты бы и сам это знал, если бы воспользовался этим средством для твоего чертового окна. «Отвали!» — буркнул Дерин. «Такое впечатление, будто ты пытаешься навсегда остаться подростком», — пробормотал Бретт. Окна это совсем не круто, когда тебе тридцатник». Он сел рядом с Дерриным, и тот начал тасовать колоду карт. «Садись, Лили. Один из наших друзей повел себя как идиот и женился на прошлой неделе. И теперь его жена больше не разрешает ему играть с нами в покер по пятницам. Ты будешь его заместителем, пока он не разведется». Я собиралась спрятаться в моей комнате, но от этих двоих не так просто было уйти. Я села рядом с Брэдом и потянулась через стол. «Дай-ка мне колоду». Обратилась я к Дерину. Он тасовал карты, как однорукий младенец. Дерин поднял бровь и толкнул колоду через стол. Я не сильна в карточных играх, но тасую карты как профессионал. Я разделила карты на две кучки, положила их бок о бок, прижала большие пальцы к краям и принялась пролистывать обе части так, чтобы карты красиво ложились одна на другую. Дерин и Бретту уставились на колоду, и тут раздался стук в дверь. На этот раз дверь сразу распахнулась, и вошел мужчина, одетый в очень дорогой твидовый пиджак. Вокруг шеи у него был шарф, и он сразу начал его разматывать, как только захлопнул за собой дверь. Идя к нам, он мотнул головой в мою сторону. «Ты кто?» Он был старше Деррина и Бреда. На вид ему было за сорок. Определенно, у Атласа был очень интересный состав друзей. «Это Лили», — ответил за меня Бред. Она замужем за одним придурком и только что узнала, что беременна ребенком от этого идиота. Лили, это Джимми, он напыщенный и высокомерный». «Напыщенный и высокомерный? Это одно и то же, болван», — парировал Джимми. Он сел на стул рядом с Дерином и кивнул на колоду в моих руках. «Атлас посадил тебя здесь, чтобы нас обжулить? Какой среднестатистический человек умеет так тасовать карты?» Я улыбнулась и начала раздавать. Думаю, нам надо сыграть партию, чтобы это выяснить. Мы только что сделали ставки по третьему кругу, когда, наконец, появился Атлас. Он закрыл входную дверь и оглядел нас. Брэд сказал что-то забавное как раз перед его появлением, поэтому я весело смеялась, когда Атлас встретился со мной взглядом. Он кивком указал на кухню и направился туда. «Пас», — сказала я, положила карты на стол и встала, чтобы пойти за Атласом. Когда я пришла в кухню, он стоял там, где его не могли видеть парни, сидевшие за столом. Я подошла к нему и оперлась на рабочий стол. «Хочешь, чтобы я попросил их уйти?» Я покачала головой. «Нет, не делай этого. Мне по-настоящему нравится играть, это меня отвлекает». Он кивнул, и я не смогла не заметить, что от него пахнет душистыми травами, особенно розмарином, и мне захотелось увидеть его за работой в ресторане. «Ты голодна?» спросил Атлас. Я покачала головой. Не слишком. Пару часов назад я доела остатки пасты. Я взялась обеими руками за столешницу. Атлас шагнул ко мне и накрыл мою руку своей, проведя по ней большим пальцем. Я знала, что это всего лишь успокаивающий жест, но когда он коснулся меня, я почувствовала нечто большее в этом прикосновении. У меня потеплело в груди, и я сразу посмотрела на наши руки. Палец Атласа замер на секунду, как будто он тоже это почувствовал. Он убрал руку и отступил назад. «Прости», — бормотнул он и отвернулся к холодильнику, делая вид, будто что-то ищет. Атлас явно пытался избавить меня от неловкости из-за того, что только что произошло. Я вернулась к столу, взяла свои карты и продолжила игру. Через пару минут Атлас сел рядом со мной. «Джимми всем раздал карты». Это Атлас, как ты познакомился с Лили?» Он брал свои карты по одной. «Лили спасла мне жизнь, когда мы были детьми», — буднично ответил он. Атлас посмотрел на меня и подмигнул, а на меня нахлынуло чувство вины из-за того, как на меня подействовало это подмигивание, особенно в такое время. «Почему мое сердце делало это со мной?» «Как это мило!» — сказал Брэд. «Лили спасла твою жизнь, теперь ты спасаешь ее!» Атлас опустил карты и свирепо зыркнул на Бреда. «Прошу прощения». «Расслабься», — успокоил его Бред. «Мы с Лили подружились, она знает, что я шучу». Он посмотрел на меня. «Сейчас твоя жизнь может быть полным дерьмом, но все наладится. Поверь мне, я это по себе знаю». Дерин рассмеялся. «Ты был избитым и беременны, мы прятался в доме другого мужчины?» — спросил он Бреда. Атлас шлепнул картами о стол и откинулся на спинку стула. «Что с тобой, черт подери?» — крикнул он Дерину. Я протянула руку и успокаивающим жестом сжала локоть Атласа. «Расслабься», — сказала я. «Мы подружились, пока ждали тебя. Я совершенно не против, что ребята смеются над моей ситуацией. От этого она становится не такой невыносимой». Атлас с досадой провел рукой по волосам и покачал головой. «Я совершенно сбит с толку», — признался он. «Ты была с ними наедине всего десять минут». Я рассмеялась. «За десять минут можно многое узнать о людях». Я постаралась сменить тему. «Как вы все познакомились?» Дерин подался вперед и ткнул в себя пальцем. «Я в ЛВБ». Он ткнул пальцем в Бреда. «Он посудомойка». «Пока», — вмешался Брэд, — «я делаю карьеру». «А что насчет тебя?» — обратилась я к Джимми. Он фыркнул и ответил. «Огадай». Судя по тому, как он одевался, и потому, что его назвали напыщенным и высокомерным, я рискнула предположить. «Метродотель?» — Атлас рассмеялся. «На самом деле Джимми паркует машины». Я посмотрела на Джимми и подняла бровь. Он бросил три покерные фишки на стол и подтвердил. «Это правда. Я паркую машины за чаевые». «Не позволяй ему себя одурачить», — вмешался Атлас. «Он паркует машины только потому, что он богат и ему скучно». Я улыбнулась. Это напомнило мне Алису. «У меня есть такая служащая. Работает только потому, что ей скучно. На самом деле она лучшая из моих работниц». «Проклятый стрит», — пробормотал Джимми. Я посмотрела в свои карты, когда пришла моя очередь, и бросила три покерные фишки. Зазвонил телефон на Атласа, и он вытащил его из кармана. Я повысила ставку еще одной фишкой, когда Атлас извинился и вышел из-за стола, чтобы ответить на звонок. «Пас!» — объявил Бретт и положил карты на стол. Я смотрела в сторону коридора, в котором только что торопливо скрылся Атлас. Я подумала, не говорит ли он с Кэсси, или в его жизни есть еще кто-нибудь. Я знала, чем он зарабатывает на жизнь. Я знала, что у него есть, по крайней мере, три друга. Но о его любовной жизни я ничего не знала. Дерин положил карты на стол. Четыре одной масти. Я выложила мой стрит флеш и потянулась за всеми покерными фишками под стон Дерина. «А что, Кэси не приходит по вечерам в покерную пятницу?» — спросила я, пытаясь выудить больше информации об Батлосе. Об этом я боялась сама у него спрашивать. «Кэсси?» — переспросил Брэд. Я сложила выигрыш перед собой и кивнула. «Разве не так зовут его подружку?» Дерин рассмеялся. «У Атласа нет подружки. Я знаю его два года, и он никогда не упоминал никого по имени Кэсси». Он начал снова раздавать карты, а я пыталась переварить информацию, которую он мне только что сообщил. Я взяла первые две карты, когда Атлас вернулся в комнату. «Эй, Атлас!» — обратился к нему Джимми. «Кто такая Кэсси, черт подери, и как это вышло, что мы никогда о от тебя не слышали?» «Ах ты, черт!» Я похолодела, крепче вцепилась в карты и постаралась не смотреть на Атласа. Но в комнате повисла такая тишина, что было бы куда хуже, если бы я не посмотрела на него. Он уставился на Джимми, Джимми уставился на него, Брэд и Дерин уставились на меня. Атлас на мгновение сжал губы, потом сказал «Нет никакой Кэсси». Он встретился со мной взглядом лишь на долю секунды, но этого хватило, чтобы я увидела то, что было написано у него на лице. «Никогда не было никакой Кэсси». Он солгал мне. Атлас откашлялся. «Послушайте, ребята, мне следовало бы отменить сегодняшнюю игру. Эта неделя выдалась...» Он потер рукой лицо, и Джимми тут же встал. Он сжал плечо Атласа и сказал, «На следующей неделе у меня дома». Атлас благодарно кивнул. Мужчины начали собирать карты и покерные фишки. Брэд с извиняющимся видом вытащил карты из моих пальцев, потому что я крепко вцепилась в них и не могла пошевелиться. «Приятно было познакомиться с тобой, Лили», — сказал Брэд. «Каким-то чудом мне удалось найти силы, чтобы улыбнуться ему и встать. Я обняла их всех на прощание». Когда дверь за ними закрылась, в комнате остались только мы с Атласом. И никакой Кэсси. В этой комнате Кэсси никогда не бывала, потому что никакой Кэсси не существовало. Какого черта? Атлас так и стоял на прежнем месте у стола. Я тоже не двинулась с места. Он стоял ровно, скрестив руки на груди. Его голова была чуть опущена, но он сверлил меня взглядом через стол. Почему он мне солгал? Мы с Райлом еще не были официальной парой, когда я впервые наткнулась на Атласа в ресторане. Черт, если бы в тот вечер Атлас дал мне хотя бы один шанс поверить, что между нами могло что-то быть, я точно знаю, что предпочла бы его, а не Райла. В тот момент я едва знала Райла. Но Атлас ничего не сказал. Он солгал мне, сказал, что в отношениях уже целый год. Почему? Зачем ему было мне это говорить, если он не хотел дать мне понять, что у меня с ним нет шансов? Возможно, я ошибалась все это время. Возможно, Атлас никогда не любил меня, и он знал, что, придумав эту Кэсси, он наверняка отпугнет меня. Но я все равно появилась в его жизни. Ночевала в его доме, общалась с его друзьями, ела его еду, пользовалась его душем. Я почувствовала, как от слез защипала глаза» и меньше всего на свете мне хотелось стоять перед ним и плакать. Я обошла стол и бросилась мимо него. Далеко убежать мне не удалось, потому что Атлас схватил меня за руку. «Подожди». Я остановилась, по-прежнему глядя в другую сторону. «Поговори со мной, Лили». Он стоял позади меня, его рука держала мою руку. Я вырвала ее и прошла в другую часть гостиной. Там я развернулась и посмотрела на него как раз в тот момент, когда первая слеза скатилась по моей щеке. «Почему ты так и не вернулся за мной?» Атлас выглядел так, будто был готов услышать от меня что угодно, только не эти слова. Он провел рукой по волосам, подошел к дивану и сел. С силой выдохнув, чтобы успокоиться, он осторожно посмотрел на меня. «Я вернулся, Лили». Я затаила дыхание, не позволяя воздуха не войти в мои легкие, не выйти из них. Я стояла неподвижно, осознавая его ответ. Он вернулся за мной. Атлас сложил руки перед собой. Когда закончился мой первый контракт в морской пехоте, я вернулся в Мэн, надеясь найти тебя. Я поспрашивал людей и выяснил, в какой колледж ты поступила. Я не был уверен, что меня ждет, когда появился там, потому что к этому моменту мы были двумя разными людьми. Прошло четыре года после нашей последней встречи, и я понимал, что за эти четыре года мы оба сильно изменились. Я почувствовала слабость в коленях, поэтому подошла к креслу рядом с Атласом и опустилась в него. Он приезжал за мной? Я весь день ходил по кампусу, высматривая тебя. Наконец, ближе к вечеру я тебя увидел, Ты сидела во дворе со своими друзьями. Я долго смотрел на тебя, пытаясь набраться смелости и подойти. Ты смеялась, ты выглядела счастливой, ты была такой живой, какой я тебя никогда раньше не видел. Я никогда не испытывал такого счастья за другого человека, как то, которое я испытал, глядя на тебя в тот день. Мне достаточно было просто знать, что ты в порядке. Он на мгновение замолчал. Я стиснула руки на животе, потому что мне было больно. Больно от того, что я была так близко к нему и даже не подозревала об этом. Я направился было к тебе, когда рядом с тобой появился парень. Он бросился перед тобой на колени, ты улыбнулась и обняла его, а потом поцеловала. Я закрыла глаза. Это был парень, с которым я встречалась всего шесть месяцев. К нему я не чувствовала даже сотой доли того, что чувствовала Катласу. Он с силой выдохнул. После этого я ушел. Когда я увидел, что ты счастлива, это было одновременно худшее и лучшее чувство, которое может испытать человек. Но в тот момент я считал, что моя жизнь все еще недостаточно хороша для тебя. Мне нечего было предложить тебе, кроме любви. А с моей точки зрения, ты заслуживала большего. На другой день я подписал новый контракт. И вот теперь... Атлас лениво махнул рукой в воздухе, как будто в его жизни не было ничего впечатляющего. Я уткнулась лицом в ладони. Я молча оплакивала то, что могло быть. Что было, чего не было. Мои пальцы коснулись сердца над моей ключицей. Я задумалась о том, смогу ли я когда-нибудь заполнить эту трещину в нем. Я задумалась о том, испытывал ли Атлас то, что чувствовала я, когда сделала эту татуировку, как будто из сердца выпустили весь воздух. Я все еще не понимала, почему он солгал мне тогда в ресторане. Если он действительно чувствовал ко мне то же, что чувствовала к нему я, зачем он все это придумал? Зачем ты солгал насчет твоей подружки?» Атлас провел рукой по лицу, и я увидела сожаление на его лице еще до того, как он заговорил. «Я сказал это потому, ты выглядела такой счастливой в тот вечер». Когда я увидел, как ты прощаешься с ним, мне стало чертовски больно, но в то же время я испытал облегчение. Ведь тебе было по-настоящему хорошо. Мне не хотелось, чтобы ты тревожилась за меня, и я не знаю... Возможно, я приревновал. Не знаю, Лили, я сразу пожалел о том, что солгал тебе. Я прикрыла рот рукой. Мысли помчались с такой же сумасшедшей скоростью, с какой билось мое сердце. Я мгновенно начала перебирать все эти «что?», «если?». Что, если бы он был честен со мной, сказал бы о своих чувствах, где бы мы сейчас были? Мне хотелось спросить, почему он так поступил, почему не стал бороться за меня. Но мне незачем было спрашивать его, потому что я уже знала ответ. Атлас думал, что дает мне желаемое, потому что он всегда хотел для меня только счастья и по какой-то дурацкой причине он никогда не чувствовал, что я могу быть счастлива с ним. Заботливый Атлас. Чем больше я думала о нем, тем труднее мне становилось дышать. Я думала об Атласе, о Райле, об этом вечере, о вечере два дня назад. Это было чересчур. Я встала и ушла в гостевую спальню. Там я взяла телефон, схватила сумку и вернулась в гостиную. Атлас не двинулся с места. «Райл сегодня улетел в Англию», — сказала я. «Думаю, мне следует вернуться домой. Ты сможешь отвезти меня?» В его глазах появилась печаль, и когда это случилось, я поняла, что, уходя, поступаю правильно. Никто из нас двоих не завершил отношения, и я не уверена, что мы когда-нибудь сделаем это. Я начинала думать, что завершение отношений — это миф. Если бы я осталась у «Атласа», пока я все еще разбиралась с тем, что творилось в моей жизни, я бы сделала себе только хуже. Мне нужно было убрать из своей жизни все, что сбивало меня с толку. И в тот момент мои чувства к «Атласу» сбивали меня с толку больше всего остального. Он на мгновение крепко сжал губы, потом кивнул и взял ключи. По дороге к моему дому мы оба молчали. Атлас не просто высадил меня у подъезда, он поставил машину на парковку и вышел. «Мне будет спокойнее, если я провожу тебя наверх», — сказал он. Я кивнула, и в абсолютном молчании мы поднялись в лифте на седьмой этаж. Атлас прошел со мной до моей квартиры. Я порылась в сумке в поисках ключей и даже не понимала, как у меня дрожат руки, пока даже с третьей попытки все-таки не сумела открыть дверь. Атлас спокойно взял у меня ключи, я отошла в сторону, и он открыл передо мной дверь. «Хочешь, чтобы я проверил, нет ли кого в квартире?» — спросил он. Я кивнула. Я знала, что Райла там нет, потому что он улетел в Англию, но мне, честно говоря, все еще было страшно войти в квартиру одной. Атлас переступил через порог первым и включил свет. Он двинулся вперед, включая везде свет и заглядывая в каждую комнату. Вернувшись обратно в гостиную, он сунул руки глубоко в карманы, глубоко вздохнул и сказал, «Я не знаю, что будет дальше, Лили». Это было неправдой. Атлас знал. Он просто не хотел, чтобы это случилось, потому что мы оба знали, как больно прощаться друг с другом. Я отвернулась, потому что мне невыносимо было видеть выражение его лица. Я сложила руки на груди и уставилась в пол. «Мне надо со многим разобраться, Атлас». «Я боюсь, что не смогу этого сделать, если ты будешь в моей жизни». Я подняла на него глаза. «Надеюсь, тебя это не обидит, потому что это комплимент». Он молча смотрел на меня какое-то время, совершенно неудивленный моими словами, но я видела, что он многое хочет мне сказать. Мне бы тоже хотелось многое сказать ему, но мы оба понимали, что это не подходящий момент, чтобы говорить о нас. «Я была замужем». Я ждала ребенка от другого мужчины, и Атлас стоял в гостиной квартиры, которую купил мне тот самый другой мужчина. Я бы сказала, что это неподходящие условия, чтобы говорить друг другу то, что нам следовало сказать давным-давно. Атлас на мгновение опустил глаза, как будто пытался решить уйти или заговорить. Я видела, как сжались его челюсти перед тем, как он встретился со мной взглядом. «Если я тебе понадоблюсь», «Я хочу, чтобы ты мне позвонила», — сказал он, «но только в случае крайней необходимости. Я не в силах быть в роли временного человека в твоей жизни, Лили». Его слова застали меня врасплох, но только на мгновение. Пусть я не ожидала, что Атлас признается в этом, но он был совершенно прав. С того дня, когда мы впервые встретились, в наших отношениях не было ничего временного. Для нас существовало либо все, либо ничего» именно поэтому он просил меня не ждать его когда уходил в армию он знал что непринужденная дружба для нас невозможна это было бы слишком больно судя по всему ничего не изменилось прощай атлас эти слова разорвали мое сердце с той же силой как в тот раз когда мне пришлось их сказать впервые он поморщился развернулся и пошел к двери так словно его что то сдерживало когда за атласом закрылась дверь Я подошла и заперла ее, а потом прижалась к ней головой. Двумя днями раньше я спрашивала себя, может ли моя жизнь быть лучше, и вот я уже задавалась вопросом, может ли она стать еще хуже. Я отскочила от двери, когда в нее внезапно постучали. Прошло десять секунд после ухода Атласа, поэтому это мог быть только он. Я отперла дверь, открыла, и неожиданно меня прижали к чему-то мягкому». «Атлас крепко, отчаянно обнял меня, и его губы прижались к моему виску. Я крепко зажмурилась и, наконец, дала волю слезам. Я выплакала столько слез по Райлу за прошедшие два дня, что даже не подозревала, что у меня оставались слезы для Атласа. Но слезы остались, потому что они дождем стекали по моим щекам». «Лили», — прошептал он, все еще крепко обнимая меня, «я знаю, что меньше всего на свете тебе сейчас нужно услышать это». Но я должен это сказать, потому что слишком много раз я уходил, не говоря того, что на самом деле хотел сказать. Атлас отстранился от меня, чтобы посмотреть на меня, и, увидев мои слезы, коснулся ладонями моих щек. В будущем, если каким-то чудом ты будешь в состоянии снова влюбиться, влюбись в меня. Он прижался губами к моему лбу. Ты все еще самый дорогой для меня человек, Лили, и всегда им будешь. Атлас отпустил меня и ушел, не ожидая ответа. Снова закрыв дверь, я опустилась на пол. Мое сердце вело себя так, словно готово было сдаться. Я его не винила. В течение двух дней оно страдало от двух разных болей. И у меня было такое чувство, что пройдет много времени, прежде чем одна или другая сердечная боль начнет исчезать.